Глава семнадцатая. Гортензию Олег, что называется, купил с потрохами. Заклинание омоложения действовало на людей старше сорока лет и при однократном применении приводило к омоложению на два-три года, в зависимости от магического резерва мага. Это заклинание было в этом мире широко известно, вот только воспроизвести в своем магозрении его конструкт могли единицы во всем виноре таких магов было всего два кстати говоря после того как известная магиня марнелия перебежала ко двору нового короля оба этих мага даратий и марнелия были теперь на службе у лекса это было еще одним нешуточным козырем в его руках понятно что пользоваться услугами таких магов могли только или очень знатные приближенные к королю люди или очень богатые Гортензия не относилась ни к знатным, ни к настолько богатым, чтобы хотя бы раз оплатить услугу по омоложению, зато она теперь была лейтенантом отряда, теневым владельцем которого был Олег. Он это заклинание знал, и для Гортензии ему его было не жалко. Помолодевшая лейтенант и так бывшая вовсе не дурнушкой теперь блистала своей спелой красотой. Наемники отряда, первый раз увидев ее, дружно сделали стойку, но узнав, что это их новый лейтенант, да еще и магиня, немного отступили, хотя начало весны действовало на них в этом плане отупляюще. «Я тебя действительно вижу. и Я была права. Оба мага наемного отряда сейчас находились в тренировочной комнате их штаб-квартиры». Кроме них тут сейчас никого не было. Да и тренировки проходили тут редко. Все в основном тренировались во дворе. Слова Гортензии немного расстроили Олега. Не все коту Масленица оказалось. Заклинание «Поиск жизни», которым хоть и редко, но пользовались для обнаружения засад в лесах некоторый знающий конструкт этого заклинания маги, позволяло увидеть человека вскрытие. Это оказалось крайне неприятным открытием. К началу весны Олег, часто общаясь с Магиней, уже примерно представлял свои боевые возможности и тактику, которые использовали здешние маги во время битв. И сейчас выяснял возможности разных заклинаний, в первую очередь тех, которыми владела Магиня. Не расстраивайся сильно, успокаивающе сказала Гортензия. Легендарный маг Тень был обнаружен поиском жизни и убит заклинанием «Водяная плеть» из-за своей собственной неосторожности. Он сунулся туда, где его ждали. А так никто не будет каждый раз ни где-нибудь в лесу на марше, в поиске врагов, а просто от нечего делать формировать поиск. «Это я понимаю. Только и ты пойми, я уже привык к тем возможностям. Так они у тебя и остаются. Чего тебе переживать?» «Не суйся только, где магов полно, или заранее спланируй свое быстрое отступление. Ты же говорил, что еще и прыжок знаешь. Кстати, покажешь как-нибудь? Я не про то, показать, как ты прыгаешь, что мне на это смотреть, а про конструкт прыжка. Вдруг у меня получится его представить и сформировать. Покажу в любое время. Слушай, так мне лучше заменить динамический щит на магический?» Олег только недавно обновил на себе заклинание динамического щита, а сейчас вдруг подумал, что зря он это сделал. Жаль, что нельзя их использовать одновременно. «Обязательно! Я видел, как ты владеешь оружием, просто так тебя не возьмешь. А вот магии могут достать. Тебе бы еще отстрел что-то придумать. Ну или доспехи хорошие присмотри». В тренировочную зашел Торм. Он в последнее время сильно изменился, видимо, вернул себе армейские навыки. Он стал решительным и жестким по отношению к принятым в отряд наемникам. «Вот и где! Не помешаю? Нет, мы на сегодня закончили. Что-то срочное?» – спросил Олег. Гортензия уложила в сумку вощенные дощечки, на которых они с Олегом рисовали фигуры заклинаний и попрощалась. Я уже пойду. Завтра весь день буду в салоне. Если потребуюсь, пришлешь за мной кого-нибудь, — сказала она Олегу. А лучше сам приходи. Кара будет очень рада. Когда Магиня ушла, Торм вернулся к проблеме, которую они вчера с Чеком обсуждали. Решал вопрос с обслугой. Нашел пока троих. Из Нижнего города все. Умеют и с лошадьми управляться, и постирать, сготовить... В возрасте уже, но еще крепкие. Думаю, мало будет. Надо бы еще парочку подобрать. Пятьдесят человек набрать пока не получалось. Нет, желающие были, но принимать к себе в отряд скандалистов или подозрительных Олег не хотел. Чек с Тормом его в этом поддерживали. Вместе решили, что пока набор можно и прекратить. Набрали они тех, кому могли доверять. Многие из них были лично знакомы Торму или подобранным им сержантам. Сейчас в их отряде было 41 человек – капитан, два лейтенанта, могиня, пять сержантов и 32 рядовых наемника. Полностью был укомплектован только один десяток шереза. В остальных четырех десятках было не больше семи бойцов в каждом, считаясь сержантами. Полтора десятка нанятых в отряд – бывшие солдаты и наемники, получившие различные увечья. Олег их излечил с помощью заклинания «Малое исцеление», которое для некоторых пришлось использовать несколько раз. Светить свои возможности в восстановлении конечностей Олег не рискнул. Это можно было бы сделать только абсолютным исцелением. Все излеченные бойцы были уверены в том, что обязаны этим отрядному лейтенанту Магини. Чтобы те так считали, Олег с Гортензией разыгрывали прямо-таки театрализованные представления, в которых главную роль играла Магиня, а Олег скромно стоял в стороне, якобы просто наблюдая за действиями своей коллеги-офицера. Остальные бойцы отряда были из оставшихся без работы купеческих охранников. Таких в Сольте сейчас было много. Из-за начавшейся смуты многие купцы и торговцы сворачивали дела и увольняли работников. Первый десяток Шереза был полностью укомплектован ветеранами. Естественно, все сержанты были набраны тоже из них. Чек предложил нанять некомбатантов, которые тут играли роль тыловых служб. Его поддержал Торм, и Олег, подумав, согласился. Идею купить для этих целей рабов – Высказанную Олегом остальные офицеры не поддержали. Дело в том, что раба, взявшего в руки оружие даже для защиты своей жизни или хозяйского имущества, этих рук лишали. А охранять обоз все же было нужно, иногда и не от врага, а от солдат других отрядов. «Троих в обслугу, конечно, будет мало. Ищи еще!» Олег согласился с лейтенантом. «А повозок нам хватит?» «На первое время хватит!» а там можно будет еще подкупить. «Где ты собрался, что подкупать? Давай лучше заранее всем озаботимся». «Да хватит, Олег, честно. И так уже оснастились по полной». Для нужд отряда были приобретены три повозки фургона и шесть лошадей для них. Были куплены четыре коня для офицеров отряда и два для бойцов передового дозора. «Деньги за эту декаду всем выданы?» «Как всегда». Торм пожал плечами. «Не разбаловал бы ты нас». «Серьезные деньги? Считай, ни за что. Когда будем выдвигаться? Если затянем, то нас в ополчение загребут. Или опять придется мэру деньги заносить». «Скоро уже. Сам слышал ведь, что на севере началось. Чек завтра или послезавтра съездит на хутор, посмотрит, что там и как. Может, решит вопрос с пастбищем. Как вернется, так и тронемся». С наступлением весны дороги начали просыхать, и ожидаемо начались стычки между отрядами Лекса и Нея. Пока еще крупных столкновений не было, но все шло к большой войне. В Сольте, как и в других городах Винора, формировали отряды ополчения. Со дня на день ждали гонца от короля с приказом отправить ополченцев к его ставке. Наемный отряд «Медведи» собирался, не дожидаясь общего призыва, добровольно присоединиться к войску молодого короля за обещание в доле будущих трофеев, раз уж предложить деньги Лекс пока не в состоянии. Свои финансовые проблемы Олег решил. Он основательно почистил заначки криминала и взяточников. Даже теперь, после всех трат, в том числе и на экипировку отряда, у него в пространственном кармане находилось 2740 лигров. Туда он сложил все деньги, которые ему достались в золотых монетах. Все серебряные и медные монеты, Олег, готовясь к походу, не брезговал и медью, он отдал чеку в кассу отряда. Капитан положил эти деньги в специально приобретенный сундучок из металла, запирающийся на два замка, навесной и врезной. Чек оба ключа носил всегда при себе. Сейчас в кассе отряда было больше 700 ликеров. Плату членам отряда Олег установил по здешним меркам весьма высокую. Чек, Торм и даже Гортензия пытались его отговорить, считая, что пусть лучше бьются за трофеи, но он настоял на своем. Помнил из прежнего мира фразу, что тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Его отряд, в 41 человек, это считая с ним, на армию никак не тянул, но Олег решил, что это и не важно. Капитану своего отряда он установил оклад в четыре лигра в декаду. Деньги достойные, столько получал армейский полковник. Лейтенанты получали по два лигра, сержанты по одному лигру, то есть по 300 солигров в декаду. Солдаты отряда получали по 200 солигров, а некомбанты обслуга были осчастливлены немыслимыми для них сотней солигров. Кстати, еще двух мужиков в обслугу Торм нашел, и теперь их было пятеро. На отряд получалось около 35 лигров. Деньги серьезные. На три лигра здесь можно было купить корову или крестьянскую лошадь. Боевой конь, понятно, мог стоить и две, и три сотни лигров, Олег слышал, что есть кони, за которых платят и тысячи, но в Сольте таких никогда не было. Гортензия пыталась несколько раз увильнуть от получения своей платы, ссылаясь, что деньги у нее самой есть, но Олег, построжав, уговорил ее прекратить этот детский сад». В доме Олега ожидал потоп. Не успел он войти в дверь, как ему в ноги бросилась плачущая Веда и затопила его слезами. Через ее всхлипы и заикания он все же понял, что она ему говорит. Оказывается, ее муж собрался ехать с хозяином на войну. Гури с самого утра уже с ней прощается. Кое-как успокоил Веду, сказав, что Гури остается с ней, так же, как и ее родители. «Зови его ко мне!» «Где он? В дровяном сарае?» «Сейчас», — быстро сказал Вета, утирая слезы и вскакивая. «А и правда», — подумал Олег, — «стерпится, слюбится». Гури, смущаясь и краснея, пытался объяснить Олегу, пока тот переодевался в одежду для тренировок, что за лошадьми надо ухаживать, за ними надо следить, а хозяин в этих вопросах плохо разбирается, и что без своего верного и старательного раба Олег будет мучиться. «Скажи честно». «Не надо мне тут заливать. Тебе молодая жена, что ли, надоела?» — спросил Олег напрямик. Гори опустил плечи. «Не, не надоело Она красивая и хорошая. Только я бы поехал с хозяином». В общем, Олег понял, что парню просто захотелось уехать из города, где он безвылазно прожил всю свою небольшую жизнь. Уехать не навсегда. Он рассчитывал, что они скоро вернутся, и веду он не бросает». Олег сначала попытался объяснить, что они не на прогулку едут, потом плюнул и просто наорал на него. Теперь до самого отъезда ему предстояло время от времени видеть улыбающееся от счастья веду и несчастного гури В конце третьей декады весны Чек съездил на хутор. «Перезимовали они нормально», — порассказывал он Олегу. «Третий дом уже полностью готов, и мать с дочерью переселились туда, как ты сказал». «Только вот еще один дом, видимо, будет нужен». «Лейн с Марисой попросили меня их женить». «Ну, я согласился. Решил, что ты не будешь против. Ты ведь не против?» Они с Чеком сидели на скамье на заднем дворе, греясь в лучах теплого весеннего солнца. Это был, считай, их последний перед убытием на войну день. На утро завтрашнего дня они назначили отъезд отряда. Наемники завершали все свои личные дела в Сольте, а капитан со своим молодым лейтенантом-шефом перебирали все сделанное или не сделанное, но что доделать было уже некогда. Присмотреть за домом попросили Геллу, жену Торма, она уже завтра вместе с дочерью переселяется сюда жить. Оставлять в доме рабов одних без присмотра дольше, чем на одну декаду, законы Сольта не позволяли». Свой дом Торм сдал за символическую плату родне жены. Здание своей штаб-квартиры уступили двум ушлым торговцам, похоже, контрабандистам, сильно продешевив при этом. Но Олег торговаться сильно не стал. Так только для порядка. Зато касса отряда пополнилась еще на 55 лигров. «Олег, ты хоть и не приглашал в гости, но мы пришли». Кары со своим ухажером Миком зашли во дворик из дверей дома в сопровождении Веды. В руках у Мика была сумка, в которой явно угадывались очертания бутылок. У Чека выражение лица сменилось с делового и озабоченного на довольное и предвкушающее. «Кара, я всегда рад тебя видеть. Только мы вчера же попрощались. Хорошо, что вы еще раз решили попрощаться», — распахнул объятие Олег, сначала для Мика, потом для Кары. «Веда, скажи Гури, пусть несет столик и возьми у Найды чего-нибудь, фрукты там, сыр, чего еще есть». Когда солнце начало садиться за деревья, а Чек с Миком спорили о преимуществах таргских и синезийских арбалетов, Кара наклонилась к Олегу и счастливо сказала. «Олег, я беременна. Сегодня была у повитухи. Все правда. Утром следующего дня...» Во дворе штаб-квартиры, теперь уже бывший, капитан Чек построил свой отряд. Фургоны были загружены имуществом, и в них уже были запряжены лошади. Кони командиров и дозора были подвое привязаны к их задним бортам. — Все готовы? Больных нет? — зычным голосом спросил капитан. — Откуда? — послышался чей-то голос, и все засмеялись. Понятно, что лекарские способности, да еще такие сильные, как у их отрядной Магини, повышали настроение, и вопрос про болезни воспринимался как шутка. Олег вместе с Тормом и Гортензией стоял чуть позади Чека и еще раз внимательно осмотрел свое воинство. Результатом осмотра остался в целом доволен. Наемники были экипированы обычным для них оружием и доспехами, Олег от Торма и Чека знал, что и солдаты пехотных полков экипированы примерно так же, может, даже чуть похуже. На солдатах отряда были надеты на ком-то кольчуге, на ком-то панцире, на головах открытые металлические шлемы, штаны из толстой кожи с дополнительной защитой в виде нашитых железных блях, сапоги спереди защищались щитками. Вооружены все были примерно одинаково, У каждого был меч в ножнах на поясе, не очень длинное, чуть больше человеческого роста копье в руках и небольшой обшитый кожей щит. Капитан озаботился и закупкой двух десятков арбалетов с запасом болтов для них, но сейчас арбалеты лежали в одном из фургонов. — Зря с собой баб не взяли! — пошутил один из наемников. — Обойдетесь! И так всех баб в сольте перепортили! — отшутился в ответ Чек. Олег заметил, как гортензия немного поморщилась, но, в общем-то, к туповатому казарменному юмору отнеслась спокойно. Сам он понимал, что, как бы сейчас его бойцы не хорохорились, а наверняка ведь волнуется. Олег тоже немного волновался. Впереди новый участок жизни и у него, и у его людей. — Раз все здоровы, то выдвигаемся. Сначала мы, затем десяток шреза, «Затем фургоны, затем все остальные. Да помогут нам семеро!» Чек первым вышел за ворота. Оглядываться не стал. По городу, кроме возничих, шли пешком. Передвигаться верхом в городе могли только мэр с магистрами и аристократы. Исключением могли быть королевские гонцы или посыльные мэра. К воротам добирались по петляющим грязным улочкам нижнего города — Олег за время своих приключений успел изучить его, как свои пять пальцев. Теперь бы он не стал петлять, как в свой самый первый день здесь, даже с закрытыми глазами. Со зрелищами в этом мире было не так насыщено, как в прежнем мире Олега, поэтому движение отряда наемников вызвало большой интерес со стороны прохожих. Мальчишки провожали их до самых ворот. Стражники, стоявшие на воротах, пропустили отряд без лишних вопросов. И так всем было понятно, что происходит в королевстве. Один из стражников даже пожелал удачи, видимо, узнал Торма. Когда вышли из Сольта, капитан на короткое время остановил отряд. Офицеры и солдаты дозора отвязали лошадей и вскочили верхом. Чек еще раз осмотрел колонну и дал команду «трогаться в путь».